Глава 131. Петрова всё меньше и меньше поддерживала Чжана, пока они пробирались по тёмным коридорам. Рукой Чжан вёл по стене, шаркал ногами, боясь обо что-нибудь споткнуться. К нему возвращались силы. Он скорее испугался, чем пострадал от атаки голограммы. Ребёнок, шепчущий в темноте, вряд ли был наилучшим проводником. Не помогло и то, что он не ответил ни на один из его вопросов, кроме самых простых. «Куда ты нас ведёшь?» — спросил Чжан. «К другим людям». «Каким другим людям? К экипажу, пассажирам? К надёжным людям? Это недалеко. Сколько вас там? Как долго вы живёте в темноте? Есть ли у вас связь с корабельным искусственным интеллектом?» На эти вопросы ответила Петрова. «Чжан», — сказала она, — «успокойтесь. Мы не сможем выжить здесь в одиночку». Он признал, что в её словах есть смысл. Несмотря на слова ребёнка о том, что люди близко, они долго шли, прежде чем попали куда-то. Спустились, по крайней мере, по одному длинному пандусу. Чжану пришлось приложить усилия, чтобы не покатиться вперёд. Он бы с удовольствием спустился в темпе улитки, но ребёнок даже не замедлил шаг. Петрова держала ребёнка за руку, а Чжан держался за плечо Петровой и не смел отпустить её, поэтому приходилось идти в ногу с ними. Его пугало, что если он хоть на мгновение потеряет связь с Петровой, то уже никогда не найдет ее в темноте. Внизу обнаружился еще один длинный пустой коридор. Он был усеян люками. Чжан смутно ощущал их под рукой. Пол под ними стал тверже, а их шаги громче, но он не мог сказать, что это значит. Спустились ли они на инженерную палубу? В часть корабля, куда пассажирам вряд ли есть доступ? Возможно. Темнота сводила с ума, хотя теперь он понимал, что тьма необходима. Дело не только в отсутствии стимуляции зрения, но и в том, что его мозг всё время пытался угадать, что его окружает. Он никогда не знал, сколько пространства над ним. Движутся ли они по открытым помещениям с высоченными, как в соборе, потолками или спешат по низким туннелям. Ему приходилось бороться желанием идти согнувшись, подняв свободную руку над головой. Он не мог избавиться от кошмарного страха, что вот-вот врежется лбом в низко нависающий потолок, Каким-то образом ему удалось избежать столкновений. Возможно, обострился слух. Во всяком случае, он стал прислушиваться к тому, как их шаги отражаются от стен. Возможно, со временем слух стал бы компенсировать недостаток зрения. Но до того, чтобы научиться ориентироваться с помощью эхолокации, было еще далеко. По крайней мере, в данный момент каждый звук был новым сигналом тревоги, потенциальной опасностью, надвигающейся на него из беспросветных глубин. Теперь, когда лицевой щиток на шлеме разбился, Джан дышал местным воздухом, который был вполне годным, правда, немного затхлым. Он поднес руку к рту и зубами стянул перчатку. Он не мог отпустить руку, которая держался за плечо Петровой, чтобы лучше почувствовать текстуру стены. По большей части стена была гладкой, хотя иногда пальцы натыкались на какой-нибудь выступ, который мог быть знаком панели управления или еще чем-то. Однако кончики пальцев провели по паутине трещин на стекле, и он понял, что прикасается к светильнику, который давно разрушен. Потерявшись в этих мыслях, он не отдавал себе отчета, как далеко они зашли. Определенно дальше, чем хотелось бы, но ему было интересно, насколько быстро они двигаются, не кажется ли им, что они бегут, сломя голову. Для него стало полной неожиданностью, когда Петрова затормозила, и он натолкнулся на нее. «Простите, простите, что происходит?» «Мы на месте», — сказал ребенок. Джан услышал, как рядом с его рукой открылся люк. Почувствовал, как воздух вырвался из отсека, омыл его лицо и принёс с собой запах. Запах людей. Он чувствовал их дыхание, чувствовал запах одежды, которую давно не стирали. Их много, много людей. «Я привёл их», — произнёс ребёнок. «Мужчина и женщина! Мы заходим». Джан слышал, как некоторые из них затаили дыхание. Ждут чего-то. «Здравствуйте», — сказал он. «Меня зовут Чжан, со мной Петрова, мы... мы не из...» «Зачем вы привели нас сюда?» — спросила Петрова. «Зачем затащили нашу капсулу на этот корабль?» «Это не мы», — ответил кто-то в темноте. Мужской голос, в котором чувствовалась властная уверенность. «Заходите. Теперь вы в безопасности. У нас есть еда, если вы голодны». «Кто же тогда, если не вы?» — не сдавалась Петрова. «Почему мы здесь?» «На второй вопрос я пока ответить не могу», — проговорил мужчина. «А вот кто?» «Это был Астерион, искусственный интеллект нашего корабля». Астерион, царь Крита, взял в жены Европу и стал отчимом ее сыновей от Зевса, включая Радаманта. «Нам нужно как можно скорее установить контакт с искусственным интеллектом», сказала Петрова. Кто-то засмеялся. «Вы уже встретились с ним?» Женский голос... Возможно, та женщина, что только что смеялась. «Он напал на вас. Отнял свет». «Простите», — удивился Джан. «Большая голограмма с рогами, когтями и... Ненавидящая все, что излучает свет? Это штука искусственного интеллекта вашего корабля?» «Сашенька», — новый голос. «Ты здесь». жан почувствовал, как Петрова напряглась рядом с ним, ощутил это по движению ее плеча. Он чувствовал, как напряглось все ее тело но у него было слишком много вопросов, чтобы остановиться и выяснить, что ее беспокоит. «Значит, это ваш искусственный интеллект держит вас в неведении? Он настроен против вас? Он он пытался заразить вас, то есть, я думаю, вы не поймете, что я имею в виду, но но...» Петрова стряхнула его руку со своего плеча. Он почувствовал, как она прошла мимо него. Почувствовал, что внезапно остался один в темноте, и это вызвало у него ужасное чувство головокружения. «Петрова!» — позвал он. «Что? Что происходит? Ты в порядке?» «Мама», — сказала Петрова. «Не ему, очевидно, но...» «Да, Сашенька, это я».